Покоен проченный легок, катится городом возок, Вся в черном, мертвенно бледна Княги не едет в нем одна, А секретарь отца в крестах, чтоб наводить дорогой страх, С прислугой скачет впереди, С веща бичом, крича ⁇ Пади ⁇,⁇ Имщик столицу миновал ⁇ Далёк не путь лежал. Была суровая зима, На каждой станции сама Выходит путница. Скорей, перепрягайте лошадей! И сыплет щедрою рукой Червонцы череди ямской. Но труден путь, Двадцатый день едва приехали в Тюмень, Еще скакали десять дней, Увидим скоро Енисей, Сказал княгиня секретарь, Не ездит так и государь. Вперед душа полна тоски, Дорога все трудней, Но грезы мирны и легки, Приснилась,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 Сет, румян, гостям ее зовет. Ну, Катя, чудо-сарафан, Он всех с ума сведет. Ей люба, люба без границ. Кружится перед ней цветник Из милых детских лиц, головок и кудрей. Нарядные дети, как цветы, Нарядные старики плюмажи, ленты и кресты со звоном каблуки. Танцует, прыгает дитя, не ни о чем, и детство резвое шутя проносится.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 ты так угрю? Что на сердце твое, Дитя, мне скушен светский шум. Уйдём скорей, уйдём. Исчезли радужные сны. Пред нею ряд картин, Забытой богом стороны. Суровый господин И жалкой труженик-мужик с понурой головой, Как первый властвовать привык, Как рабствует второй, Яснятся группы бедняков На нивах, на лугах, Яснятся стоны бурлаков на волжских берегах. Наивным ужасом полна Она не ест, не спит, Засыпать спутник она вопросами спешит. Скажи, уже ли весь край таков, довольства тени нет? Ты в царстве нищих и рабов, короткий был ответ. Она проснулась, в руку солнца слышим впереди печальный звон, кандальный звон. Эй, кучер, погоди! в сильных партий идет. Больней заныла грудь, княгиня деньги им дает. Спасибо, добрый путь. Ей долго-долго лица их мерещится потом, и не прогнать ей дум своих, не позабыться сном. И та здесь партия была, да,